Узор. День за днем, цветущий и летучий, мчится в ночь, и вот уже мертво царство исполинское, дремучий папоротник счастья моего. Но хранится под землей беспечный, в сердце сокровенного пласта отпечаток веерный и вечный, призрак стрекозы, узор листа. 1923 год.